С. Алилцистеин против вредного холестерина Несколько лет назад в Висконсинском университете проводились любопытные эксперименты. Было выявлено, что у холестерина чувствительных кур серосодержание соединения чеснока снижают содержание вредного холестерина, липопротеинов низкой плотности, или, лнп уцыплят получавших или экстракт выдержанного чеснока или s алилцистеин содержание холестерина лнп снижалось по меньшей мере на 50 содержание триглицеридов в плазме крови которые по новейшим исследованиям играют более важную чем лнп роль при образовании атеросклеротических бляшек было также снижено.